Часть пятая. Пещера Потерь. Когда на следующий день Борис посмотрел в зеркало, то обнаружил, что с червой щек исчезли наколотые крылья. Он удивился и подумал, что, наверное, так и должно быть. Ведь он чувствовал, что одно из испытаний наверняка пройдено. И пройдено весьма неплохо. Друзья тоже заметили перемену и поздравили его. «Почему же вы за мной вернулись?» – спросил Борис. «Мы же договаривались на третьи сутки». «Извини, Борис, но я чувствовала какое-то непреодолимое беспокойство». Попросила Гира на всякий случай слетать и проверить. А тут как раз это буря. Смущенно стала оправдываться мира. «Спасибо тебе». Гир подоспел как раз вовремя. Не менее смущенно сказал Борис. «Ну что ж, дальше к пещере потерь», – перевел тему лев. «Пожалуй, в этом есть смысл. Уж лучше закончить миссию в храме любви», – улыбнулась фея, глядя на миру с Борисом. Очередной перелет и высадка у едва приметной расщелины. Мрак и холод встретили Бориса, а перед ним... Высоко, подняв свой пушистый хвост, пошла стрельба. Он помахал рукой друзьям и, включив фонарь, нырнул в темноту. В, туском, в тусклом свете фонаря котейка тоже растворилась в тенях. Тропа пошла вниз. Борис придерживался за стену. Между камнями сочилась легкая влага. «Вниз и вниз». Повороты без ответ... ответвлений. И так уже несколько часов. Наконец показалась более обширная пещера с лужей воды посередине. Борис решил отдохнуть и, подкрепившись, потушил фонарь и растянулся на камнях. Кромешная тьма и тишина окутала его. Он пытался представить себя на опушке каменного леса но неизменно чувствовал себя лежащим в склепе, над которым нависала тяжесть скал. Неожиданно он почувствовал, что по нему кто-то ползёт. Борис замер и затаил дыхание. Увесистое тело не собиралось с него сползать, сворачивалось кольцами, видимо, желая погреться. По лицу пробежали осторожные прикосновения раздвоенного языка. И не оставалось никаких сомнений, что змея примастилась на его груди, животе и ногах. И оставалось только догадываться, насколько она велика. Боря едва дышал, чтобы не потревожить ее. Малейшее движение, и пещера оправдает свое название. Где-то в стороне послышалось шипение. Нет, не змеиное, а кошачье. Стрельба отлично видела все в темноте и своим шипением выманивала змею на себя. Но таня не собиралась покидать теплое тело. Борис прикидывался камнем, давая возможность стрельбе сделать свое дело. И она ринулась в бой, ударив лапой по змеиной морде. Та зашипела и вытянулась в боевую стойку, но как только она кинулась в сторону кошки, Борис вскочил и, схватив змею за хвост, с силой грохнул ее о стену и отскочил, надеясь, что не задел стрельбу. Пошарив по земле, нашел фонарь, включил и осмотрелся. Серая тень прошла рядом. Это была кошка, а змеи нигде не было видно. Может быть, уползла в свояси или, может, ему все померещилось во сне. Если не померещилось, то стрельба его спасла. Куда же она снова делась? Борис еще раз осмотрел все вокруг и решил идти дальше. Впереди виднелся проход. Он шел и думал, что Арфияне, потеряв ребенка, тоже идут в темноте и пустоте здесь, рядом с ним, только в другом времени и тоже чувствуют себя умершими и погребенными под камнями горя. У них едва хватает сил для жизни, и внутренний мир пещеры и ее посетителей сливаются в дождестве». На поверхность выбираются только те, кто еще хочет жить. На этой мысли Борис наткнулся на что-то. Посветив вокруг, он увидел кости скелетов, новую пещеру, полную умерших тел. У кого не осталось сил пережить горе. Борис шагнул в сторону, оступился, ринулся в другую, потерял равновесие, упал. Поднялся, уронил фонарь, поднял его и снова оступился. Теряя направление, он пытался найти выход. Спотыкался, падал, кости сыпались на него пылью. Ужас стал комком в горле. На миг он зажмурился, вздохнул и сжал кулаки. Он чувствовал, что его место не здесь. Из темноты волшебной ниточкой послышалось громкое «Мяу!» и жажда жизни разлилась по жилам. В свете фонаря сверкнули глаза стрельбы, и Борис побежал за ней. Лучик света метался по стенам нового коридора, а под ногами ощущалась ровная поверхность. Пещера скелетов осталась позади. Не помня, сколько времени он еще плутал в туннеле, Борис, наконец, почувствовал дуновение свежего воздуха и двинулся к нему. Выход из пещеры вел на уступ. Какое-то совсем другое место и даже время. На дворе уже стояла ночь. Выбившись из сил, он не стал искать друзей, а расстелил спальный мешок у входа и тут же уснул. Большая теплая котейка улеглась у его спины, и замурлыкала.